Глава сорок восьмая На другой день, в двенадцать часов, я была очень удивлена, увидав, что Маккаллан пришёл пешком. «Я прибыл не из Тулона», — сказал он мне. «Я подумал, что было бы слишком далеко приезжать оттуда часто совещаться с вами, и что я потерял бы и время, и глаза на этой пыльной дороге. Я поместился на единственный существующий в соседстве с вами дачи и принял гостеприимство доктора Репх». Жени слегка насупила брови и дала мне этим понять, что наш противник поселился у очень холодного друга, у которого есть крайне мало симпатизирующей нам подруга. Инстинктивно я спросила Макална: "Познакомился ли он с госпожой Капефорд?" "Да", ответил он мне не колеблясь. "Должно быть, в наказание за мои грехи мне пришлось провести целый вечер с этой медоточивой особой и её удивительной дочкой. А почему вы находите Галатею удивительной?" "По всему Но я затрудняю вас моим визитом, не для того, чтобы разговаривать о ней, а чтобы предложить себя к вашим услугам. Жени незаметно вышла. Она надеялась, что наедине со мной Макалон откроет мне охотнее то, что Фрюман советовал мне выпытать у него, но мне приходилось вести дело с сильной стороны, и я совсем не была способна к дипломатии. Непроницаемость Макалона была на страже. это с всякими выпытываниями и всякими осложнениями, а самое худшее заключалось в том, что он как будто вёл игру без всяких тонкостей. "Зачем?" сказал он мне после многих совершенно бесполезных вопросов с моей стороны. "Хотите вы проникнуть в сущность причин маркизы де Валанжи? Мне не поручено объяснять их вам. Мы с вами должны стоять на почве данного положения, а так как я не позволяю себя спрашивать у вас отчёта в ваших чувствах и мыслях относительно моей клиентки, То я считал себя обязанным говорить с вами о ней иначе, как о факте нарушающем будущность, о которой вы мечтали для себя. Я ему возразила с улыбкой, что он вовсе не то обещал мне, говоря, что предоставляет себя к моим услугам. Я рассчитывал, ответил он, что вы не будете задавать мне вопросов, противоречащих данному мне поручению. С такой особой, как вы, мне вольно становишься откровенной. предложив себя в ваше распоряжение, я не думаю, что подвергаюсь опасности изменить моему долгу. И я надеюсь, что вы не ошиблись, но мне лично казалось бы, что ваш долг состоит в том, чтобы сказать мне истину. Явились ли вы ко мне как посланник мира, чтобы сказать мне, уверенные в том, что вы не имеете права по нашему мнению на наследство, мы изжалились над вашим разорением и из уважения к любви, которую к вам питала госпожа де Валанжи, мы предлагаем вам средства к существованию. или же вы с высоты вашей гордости и вашего пренебрежения явились мне сказать: мы хотим оттрицать ваши права, и чтобы избавить вас от неприятностей и борьбы, мы готовы заплатить какую угодно цену за ваше отречение. Не заботесь ни о вашем прошлом, ни о вашем будущем. Мне кажется, ответил Макалам. Что первая версия хороша, так как приблизительно в таких выражениях я рассчитываю именно вести с вами переговоры, если вы их примете. Вы говорите, что это хорошее толкование. Можете ли вы мне поклясться, что оно верное? А вы, мадмуазель, можете дать мне клятву в том, что если это верное, то вы не будете возражать на мои предложения. Вы знаете, что я не могу вам ответить, не выслушав мнения моих советчиков. И я точно так же не могу вам ответить без обязательства с вашей стороны. Я прекрасно вижу, сказал я ему. что мы с вами вращаемся в заколдованном кругу, и что вы издеваетесь над моей простотой. Это не особенно блестящая победа, господин Маккалн. Вам, очевидно, приходилось совершать более доблестные и более трудные вещи в вашей жизни. Ну, что же. Я вам скажу то, что я думаю о данном положении. Я не только являюсь препятствием к проектам, которых я не знаю, но ещё и по причинам, одинаково мне неизвестным, Есть лица, которые краснеют, нося одну фамилию со мной, и мне кажется, что если б я приняла ваше предложение, то эти лица будут торжествовать над моей низостью и над моей алчностью». Я говорила с большим волнением, чем обещала себе. Мак-Аллан наблюдал за мною, и я не могла скрыть от него моего внутреннего возмущения. Я отдёрнула мою руку, когда он хотел её взять, и его удивление, выказанное при этом, меня поразило и даже немножко укололо. «Ну?» сказал он, и мне показалось, что он сам несколько расстроен. Я прекрасно вижу, что вы не примете этих предложений. Возьмите неделю на размышление и выслушайте советы Бартеса, который хочет, чтобы вы их приняли. Вы ровно ничего не знаете, милость вы, государь, а в взглядах Бартеса. Извините, пожалуйста. Бартес твёрд, правдив, осторожен и довольно силён, но его совесть говорит громко, и только люди неправдивые и бесчувственные умеют скрыть свои впечатления от наблюдательного взора. Бартес прекрасно знает, что вы безоружны перед законом, и он встревожился бы вашей торопливостью, если бы был здесь. Я покидаю вас, чтобы вы неосторожно не сожгли ваших кораблей. То, что вы делаете, не великодушно и не хорошо, сказала я ему, не давая себе труда ответить на его поклон. Вы подвергаете меня неделе бесполезных волнений, когда теперь же вы могли бы выяснить мне всё. Мне несомненно предстоит выполнить долг. нет такого серьёзного положения, которое не требовало бы серьёзной обязанности. Почему же нужно, чтобы я не знала моей, когда я прошу только её узнать и исполнить? Разве я не разумный ребёнок, чтобы подписать моё отречение или моё разорение, не зная, что я делаю? Нужно ли будет, чтобы я, уступив советам светской осторожности, приняла деньги, потеряв моё имя, или чтобы я, понадеявшись на мои гордые инстинкты бароны, чтобы сохранить его против тайинственный и быть, может, непримиримой вражды? Как я ничего не буду знать, а это будет законным актом за или против меня, актом, в котором не будут участвовать ни моё сознание, ни моя совесть. Нет, я уже больше не ребёнок. Со вчерашнего дня особенно мне кажется, что я обладаю силой и храбростью женщины. Скажите мне, что во имя чести от меня хотят какой угодно жертвы. Я чувствую себя способной её совершить. Или что в силу какой-то неведомой мне ненависти меня хотят растоптать ногами. «Я чувствую в себе довольно энергией, чтобы всем пренебречь. Но не говорите мне, что я в опасности, и что для того, чтобы мне спастись, я должна выбирать между позором и нищетою, так как я не нахожу, чтобы я заслуживала первое и не расположена переносить второе». «В таком случае, мадемуазель Люсьен, — сказал Мак-Аллен, заметно тронутый моим горем, — я не советую вам более ждать неделю. Я прошу вас оставить её для меня». Я сделаю всё возможное, чтобы смягчить мучительное положение, в которое вы поставлены, и я надеюсь вернуться официально с предложениями, которые вы можете принять. Через неделю, ответила я. Вы не получите, будучи здесь на краю Франции, ответа из Англии. Это возможно, но я напишу. А когда я напишу, я быть может воспользуюсь моими полномочиями. Прежде чем я вас покину, не позволите ли вы мне взглянуть на очень оригинальное и очень живописное местечко, которое, как говорят, составляет часть Бельомбра? Это зелёная площадка, ответил ему я. Я сейчас проведу вас туда, так как в данное время там много воды, и место это опасно для того, кто его не знает. Нет, позвольте мне взять проводника. В этот час вы здесь ни одного не найдёте. В таком случае я должен отказаться. Верьте, что мне на это надо много храбрости, так как прогулка с вами для меня большое искушение, но вы нашли бы меня очень нелюбезным, если бы я согласился, не правда ли? Несколько потому что я сама предложила вам проводить вас. В таком случае я уступаю.